Итак, слоненок пошел домой через всю Африку, крутя и вертя по сторонам своим хоботом. Когда ему хотелось полакомиться плодами, он срывал их с дерева, а не ждал, как прежде, пока они сами упадут. Когда ему хотелось отведать травы, он выдергивал ее хоботом, не нагибаясь и не ползая на коленях, как прежде. Когда мухи кусали его, он отламывал ветку и отмахивался ею. Когда начинало припекать солнце, он делал себе новый прохладный чепчик из тины, а когда ему становилось скучно идти, он напевал себе под нос песенку, и через хобот она звучала громче медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы найти какого-нибудь полного гипопотама который не был бы его родственником, и хорошенько его отшлепать» чтобы убедиться, правду ли говорил двухцветный горный питон относительно его нового хобота. Всё остальное время он подбирал корки дынь, которые побросал по дороге к Лимпопо, а все потому, что слонёнок был очень опрятным животным. Однажды темным вечером он вернулся к своим дорогим родственникам и, держа хобот кольцом, сказал «Здравствуйте!» Ему очень обрадовались и немедленно ответили. «Иди-ка сюда, мы отшлепаем тебя за твое неуемное любопытство!» «Бу», сказал слоненок. «Вы вовсе не умеете шлепать! Зато я умею и покажу вам, как это надо делать!» Он развертел свой хобот и так шлепнул двух своих дорогих братьев, что они покатились кувырком. «Ой-ой-ой-ой!» — -ой -ой -ой", воскликнули они. «Где ты этому научился, и что случилось с твоим носом?» «Я получил новый нос от крокодила, живущего на берегу большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо», — сказал слоненок. Я спросил его, что у него бывает на обед, а он дал мне вот это. «Выглядит ужасно», — вставил волосатый дядюшка бабуин. «Да, возможно», — ответил слоненок, — «зато очень удобно». С этими словами он схватил своего волосатого дядю бабуина за мохнатую лапу и перебросил в гнездо шершней. А затем вредный слоненок принялся из-за других дорогих родственников и продолжал до тех пор, пока они не разгорячились и не удивились. Слонёнок повыдергал у своей тетушки Страуса перья из хвоста. Схватив высокого дядюшку жирафа за задние ноги, протащил его через кусты терновника, накричал на свою полную тетушку гиппопотама и задул ей в уши пузыри, пока она отдыхала в воде после плотного обеда. Но птицу колокола он никогда никому не позволял обижать. В конце концов отношения настолько обострились, что все его дорогие родственнички один за другим поспешили на берег большой серо зелёной мутной реки Лимпопо, где повсюду росли деревья-лихорадки, чтобы добыть себе у крокодила новые носы. Когда они вернулись назад, то больше из них уже никто не дрался. И с тех самых пор, друзья мои, все слоны, которых вы увидите, и даже те, которых не увидите, имеют такие же хоботы, как и наш не в меру любопытный слоёнок. У меня есть шесть честных слуг. Они научили меня всему, что я знаю. И имена их, что? где и когда, как, почему и кто. Я отправлял их в другие земли и моря. Я отправлял их на восток и на запад. Но после того, как они хорошенько на меня поработали, я дал им отдых. Я позволил им отдыхать с 9 до 5 потому что именно в это время я занят а также за завтраком, обедом и ужином, потому что они весьма голодные. Но у каждого своя точка зрения на этот счет. Я знаю маленькую даму, и ей прислуживают 10 миллионов слуг, которые вообще не отдыхают. Она посылает их за границу по своим делам, и за секунду можно прочесть в ее глазах 1 миллион. как? 2 миллиона где и семь миллионов почему?